Часть первая. Подготовка к современному мышлению. Глава первая. Консервативные, трудные для понимания и нелепые воззрения на природу сознания. «Говорите по-человечески», — сказал орленок Эд, — «я и половины этих слов не знаю, да и сами вы, по-моему, их не понимаете». Льюис Кэрролл. «Приключения Алисы в стране чудес». Здесь и далее цитаты из «Алисы», данные в переводе Демуровой. Постраничные примечания принадлежат автору, за исключением особо оговоренных. Зигмунд Фрейд умер в 1939 году, как раз когда я родился. Тогда в научном мире бродило множество безумных идей о природе психологии, и многие из них выдумал сам Фрейд. Сейчас об этом редко кто вспоминает, но в душе Фрейд был биологом, редукционистом. Он был глубоко убежден, что психика создается мозгом по строго определенному порядку, и немалое число современных нейробиологов разделяет эти взгляды. Мы уже понимаем, что многие его тезисы не более чем фантазия, однако вплоть до 1950-х годов они имели столь широкое хождение, что в судах США их принимали во внимание при рассмотрении психологических аспектов. Основные сведения о сложнейшей работе мозга были получены не при жизни Фрейда, а уже при моей. Необоснованные рассуждения о силах, управляющих нашей психикой, уступили место конкретным знаниям о молекулярных, клеточных и внешних факторах, влияющих на нашу жизнь. За последние 75 лет мы получили массу информации о мозге и даже об основных принципах его организации. Думаю, Фрейду наш новый мир понравился бы, и он с наслаждением занялся изучением мозга, дав волю своей удивительной творческой фантазии. Впрочем, сегодня все еще актуальны те заковыристые вопросы, которые мучили чуть ли не всех ученых в прошлом веке, а на самом деле еще в Древней Греции. Каким образом из неживой материи получаются конструктивные элементы для живого объекта? Как нейроны превращаются в психику? В каких терминах следует описывать взаимодействие мозга и его мыслей? Не постигнет ли нас горькое разочарование, когда мы хотя бы частично найдем ответы на эти вопросы? Может, то, что мы в будущем поймем о сознании, нам не понравится? Не окажется ли правды жестокой и нелицеприятной, пусть и простой? Страшновато погружаться с головой в историю науки о сознании. пугает уже само обилие мудреных, абстрактных философских трудов. Даже один из самых авторитетных современных специалистов по философии и сознания Джон Сёрл признался, «Наверное, мне следовало бы изучать больше философской литературы. Но, по-моему, читать многие философские опусы — это как зубы лечить. Ты просто понимаешь, что придется потерпеть». Добавьте сюда позицию великого философа Дэвида Юма, который убедительно показал, что ни логика, ни математика, ни чистый разум не дают ответов на большинство поставленных философами вопросов. Тем не менее философы заставили нас задуматься о душе, разуме и сознании. С самых давних времен и по сей день они оказывают на нас сильнейшее влияние. Идея сознания относительно новая. Само это слово, как его понимают сейчас в самых разных контекстах, Марвин Минский назвал его словом-чемоданом, потому что оно несет в себе множество разнообразных смыслов. В его современном значении придумал Рене Декарт в середине 17 века. Оно происходит от греческого слова «ойда», что значит «знаю», потому что «вижу» или «ощущаю», и его латинского эквивалента «скио» — «знать». Впрочем, у древних философов не было точной концепции сознания. Их интересовало, как работает разум, откуда берутся мысли и даже то, является ли этот процесс чисто физиологическим. В самых ранних философских учениях считалось, что психическая жизнь есть продукт нематериального духа. А если рассматривать сознание как нематериальный дух, идеи о его принципиальном механизме едва ли придут в голову. На протяжении многих столетий взаимосвязь теорий о душе и разуме то укреплялась, то ослабевала. В письменной истории практически отсутствовала сама идея о личной психической реальности как объекте для изучения. Если предположить, что наш мозг и структура мышления не изменились, о чем же тогда раздумывали люди? Однако, как вы убедитесь, за истекшие 25 веков Представления о сознании кардинально поменялись. Современное толкование этого слова не имеет почти никакого отношения к первым неясным идеям. Человечество должно выработать новые пути анализа этой проблемы и, надеюсь, в моей книге отыщется парочка свежих мыслей. Но, как обычно, прежде чем устремиться вперед, полезно сначала оглянуться назад. Начало положено. Успехи и промахи. Основы современной западной философии были заложены в Древнем Египте и Месопотамии. В мировоззрении мыслителей той эпохи природа не считалась противницей людей в борьбе за жизнь. Скорее, человек и природа были в одной лодке и выступали героями одной и той же истории. Человек применял к природе те же понятия, что и к себе и другим людям. Природа думала о чего-то, хотела и испытывала эмоции точно так же, как люди. Следовательно, царство человека не отличалось от царства природы и не стоило даже пытаться познать их с разных точек зрения. Для описания природных явлений использовались те же понятия, что и для человеческого опыта, такие как «щедрость» и «прижимистость», «надежность» и «злоба» и многие другие. В древности на Ближнем Востоке видели причинно-следственные связи, но рассуждали об этом в категории «кто», а не «что». Уровень воды в Ниле поднимался не из-за дождей, а потому что река так хотела. Чтобы предположить другую причину, не хватало научных знаний. В Древней Греции складывалась иная картина. В отличие от ближневосточных философов, первые древнегреческие мыслители не были жрецами, которым общество поручило заниматься духовными делами. Они не были профессиональными прорицателями. Этих самоучек интересовала природа и не сдерживали никакие догматы. Они собирались по-соседски на дружеские посиделки просто ради удовольствия обменяться мнениями и мыслями. И когда вставал вопрос об их происхождении, они спрашивали, что стало их первопричиной, а не кто был их прародителем. Археолог и египтолог Генри Франкфурт считал этот исторически важный для всего человечества поворот в мировоззрении головокружительным. Эти люди строили свои теории с самоуверенностью, противоречащей здравому смыслу, на основании абсолютно недоказанных допущений. Они считали Вселенную интеллигибельным целым, иными словами, они исходили из предположения, что под хаосом наших ощущений лежит единый порядок и более того, что этот порядок мы способны познать. Франкфурт объясняет, как греческие философы сумели совершить такой рывок. Фундаментальное различие в отношении современного и древнего человека к окружающему миру заключается в следующем. Для современного человека мир явлений есть в первую очередь оно, для древнего и также для примитивного человека Он есть ты. Ты это некто со своими убеждениями, мыслями и желаниями, способный что-то сделать. И его поведение вовсе не обязательно будет стабильным и предсказуемым. В свою очередь, оно это не друг, а объект. В кажущейся наиболее разумной структуре, какой бы она ни была, оно может быть связано с другими объектами. Можно выстроить и расширить эти Связи и поискать общие законы для управления поведением и событиями в прогнозируемых заданных условиях. Стремление определить сущность объекта — процесс активный. Попытки понять, что есть «ты» напротив процесс пассивный, в начале которого создается эмоционально окрашенное впечатление. «Ты» — уникально и непредсказуемо. Его можно познать лишь в той степени, в какой оно себя раскрывает. Ты это всегда индивидуальный опыт. Из взаимодействия с ним можно выжить историю или легенду, но никак не целостное учение. Научное мышление сформировалось тогда, когда вместо ты стали говорить оно. Впечатляющий прогресс древних греков, по-видимому, создал предпосылки для появления в науке Аристотеля. Аристотель придерживался такой позиции, что наука должна давать беспристрастные оценки причинам всего существующего и происходящего. Именно отсюда выросло его учение о причинности, каузальности. По Аристотелю научное значение о чем-либо, скажем, об X, включает в себя все варианты постановки вопроса о причине, если причиной X является Y или Y является хотя бы необходимым условием возникновения X, то утверждения такого типа относятся к области науки. Он обозначил четыре причины: материальная суть, формальная, относящаяся к форме, производящая, эффективная и целевая. То ради чего? Например, если бы его спросили, Аристотель, почему колесница? Он ответил бы, что материальная причина — это древесина, относящаяся к форме, чертеж, осуществляющая эффективная конструкция. А ради чего? Да просто захотелось. Аристотель считал природу паутиной из причинных ограничений, как называет это биолог-теоретик Роберт Розен, то есть «Х» возникает сразу со всеми своими «Y». Как указывает Розен, все учение Аристотеля направлено на то, чтобы показать недостаточность любого типа объяснения для понимания чего-либо, поскольку категории причинности не влекут за собой друг друга. Скажем, если известно, как что-то смастерить, это не значит, что вам понятно, как это работает. А если вы знаете, как работает вещь, вам, может быть, неизвестно, как ее сделать. Кроме того, Аристотель считал, что научное знание предопределено. Истина не зависит от методов, которые используются для ее поиска. Научный метод в том виде, как его практикуют в наши дни, представляет собой строгую систему, где гипотеза приводит к каким-нибудь заключениям, то есть следствием из себя. Гипотеза влечет за собой следствие. Иначе говоря, причина предшествует следствию. Поэтому с аристотелевским вопросом о последней причине возникает загвоздка. Вернемся к вопросу «Аристотель, почему колесница?» Почему колесница оказалась перед домом Аристотеля, хотя несколько часов назад она стояла в сарае Акрополя? Он увидел колесницу, что означало последствия материальной, относящейся к форме и осуществляющей причин, и захотел ее иметь. Условия изменились, и следствие встало перед причиной. В ньютоновской философии, где из одного состояния может образоваться только последующее состояние, это абсолютно невозможно. Таким образом, конечная причина Аристотеля, то, ради чего, в качестве самостоятельной категории, была для науки потеряна. Позже мы увидим, как пострадала из-за этого биология. Помимо всего прочего, Аристотель стремился больше узнать о строении и функциях человеческого организма. Это было не так-то просто, ведь вскрытие человеческого тела в Греции запрещалось. Аристотель обходил запреты, исследуя тела животных. Накопив таким образом знания, он вывел систему классификации организмов. «Скала натура. иерархическую лестницу, расположив объекты в зависимости от типа их души. В самый низ он поместил растения, которые в его понимании обладают вегетативной душой, ответственной за рост и размножение. Венчает иерархию, конечно же, человек. На этом Аристотель не остановился. Он предположил, что животным присуща чувственная душа, благодаря чему они могут передвигаться, ощущать, испытывать голод и выражать чувства. Разумная душа вложена в чувственную, есть только у человека и разительно отличает нас от обитателей нижних, ступеней скала натуры, обеспечивая нам уникальные способности к рассуждению, мышлению, разумному, волеизъявлению и рефлексии. Вот самый яркий показатель переворота в мышлении людей — К становлению этих способностей привели не самоанализ и не духовные искания, а наблюдение за взаимодействием человека с окружающим миром. Мир вокруг нас можно изучать и анализировать как объект, как то самое оно. Мы забываем, что несколько тысячелетий назад эта простая идея, с которой сегодня согласны все, еще не родилась. Идеи, несомненно, имеют последствия, И, к счастью, сама идея научного наблюдения по-прежнему нравится нам и давлеет над нами. Аристотель верно понимал смысл науки, но его выводы об источниках мыслей безнадежно устарели. В наши дни студент получил бы за такие рассуждения неот на экзамене. Из наблюдений за поведением животных и людей Аристотель знал об их способности реагировать на окружающий мир. Препарируя трупы животных, он заметил, что не всегда удается четко выделить мозг. Отсюда он сделал вывод, что мозг, по-видимому, не играет в жизни большой роли. По его наблюдениям, у эмбрионов, которые он исследовал, раньше всего формировалось сердце, и потому он поместил душу, в случае человека разумную, рациональную душу, именно в этот орган. Под душой Аристотель не подразумевал духовные ощущения, поскольку душа, по его мнению, прекращает свое существование после смерти ее носителя. Он имел в виду орган, благодаря которому мы обладаем чувствами и можем познавать мир. Как считал Аристотель, разумная душа — источник человеческой способности к мышлению, требует некоего механизма восприятия, а, следовательно, ей нужно тело, с его различными частями и органами. Однако он не утверждал, что думает какая-то специальная часть тела или орган, он даже ни разу не произнес слово «сознание», хотя и задавался вопросом, как мы распознаем собственные ощущения. Короче говоря, Аристотель запустил процесс и заставил у людей задуматься о физической природе человека. Зародившееся в Греции исторически важное движение философской мысли быстро распространилось за ее пределы. В 322 году до нашей эры, вскоре после смерти Аристотеля, два греческих врача из Александрии, Герофил и Эрасистрат, вопреки табу на анатомирование, начали исследовать человеческое тело. Они открыли существование нервной системы и описали свои наблюдения. Также они обнаружили в мозге пустые камеры, желудочки. Герофил подумал, что в них-то и заключен разум, и что оттуда по полым нервам дух течет к мышцам, приводя их в движение. Хотя Герофил и эросистрат не совсем точно разобрались в этом процессе, их принято считать первыми нейробиологами. Трудно поверить, но древнегреческая цивилизация, которая спроектировала и построила Парфенон, ничего не знала о мозге. И в Древнем Египте, где возводили великие пирамиды, тоже никто ничего не знал о его функциях. Пронеслись еще четыре столетия, всего лишь краткий миг в масштабах эволюции. В Средиземноморье установилось господство Рима, куда удалось заманить выдающегося врача Клавдия Галена из Пергама, греческого города, находившегося на берегу Эгейского моря, сейчас это территория Турции. Гален получил медицинское образование в Александрии, входившей тогда в Римскую империю, где старательно изучал труды Герофила и Эросистрата, окончив курс эмпириком. Эмпирическая медицина Древней Греции опиралась не на устоявшуюся догму, а на практический опыт и наблюдение. Вернувшись в Пергам, Гален получил свою первую работу, стал лечить гладиаторов. Поскольку время, как и в Греции, вскрытие тел не допускалось, Гален никогда этого не делал. Свой багаж знаний в области анатомии и хирургии он пополнял за счет окровавленных останков пациентов и ежедневных исследований трупов животных, в основном обезьян-маготов. Он собрал сведения, почерпнутые из собственной практики, воспользовался здравыми выводами своих давних и далеких наставников Герофила и Эросистрата позаимствовал у Гиппократа теорию о четырех жидкостях, соках, и из всего этого составил новое учение об организме и его хитростях. Заработав блестящую репутацию, Гален отправился в Рим, где растущая слава привела его на службу к императору. Он стал личным лекарем Марка Аврелия. Вклад Галена в медицину поистине огромен. Он первым понял, чем отличается артериальная кровь от венозной. Сейчас известно, что артериальная кровь более насыщена кислородом, в то время как венозные его содержится гораздо меньше. Кислород забирают ткани организма, благодаря чему они могут дышать. И на этом различии основан главный метод исследований в современной нейробиологии — функциональная магнитно-резонансная томография (ФМРТ). Гален впервые описал четырехкамерное человеческое сердце, уточнил знания о кровеносной, дыхательной и нервной системах. Конечно, некоторые его представления об анатомии были абсолютно неверны. Например, он выделил так называемое «чудесное сплетение» — зону скопления кровеносных сосудов в основании черепа человека, потому что видел его при вскрытии туш крупного рогатого скота. Это грубейшая ошибка, весьма поучительный пример индуктивной логики. Позже выяснилось, что у людей рета мирабеля, чудесное сплетение, отсутствует вовсе. Вместе с тем Гален сознавал важность пищи и дыхания для человеческой жизни и утверждал, что пища и воздух преобразуются в организме в плоть и дух. Обобщив труды Гиппократа, Платона, Сократа и Аристотеля, Гален сформулировал концепцию тройственной души. Каждый из трех составляющих души, которые определил Платон, разумный, эмоциональный и вожделеющий, он отвел свое место в теле. Разумная часть души находилась в мозге, эмоциональная — в сердце, а вожделеющая — в печени. Каждая выполняла свою функцию. Вожделеющая часть души управляла естественными потребностями организма, Такими как утоление голода и жажды, инстинкт выживания и физическое наслаждение. Ее оживляет природный растительный дух. Эмоциональная часть души это эмоции и страсти. Ее приводит в движение жизненный дух, который формируется в сердце из крови и поставляемого легкими воздуха. Разумная отвечает за такие проявления сознания, как восприятие, память. принятие решений мышления и произвольные действия. Гален не разделял психическое и физическое. Здесь уже прослеживаются зародыши современных теорий о соотношении сознания и подсознания, понятий «оно», «ид» и «эго», рационального и интуитивного. Базовые идеи, пусть несколько в ином виде, появились еще в третьем веке. Гален сделал заявку на механицизм. Он предположил существование некой жизненной силы жизненного духа, который попадает в организм и облагораживается в чудесном сплетении. Затем очищенный дух перетекает в желудочки мозга, превращается там в животный дух и запускает когнитивную деятельность разумной души. Хотя Гален правильно выбрал орган для выполнения когнитивных функций, сути процесса он явно не понимал. Он локализовал его в полых желудочках. Это равносильно утверждению, что дырка – самая вкусная часть пончика. Тем не менее, Гален внес огромный вклад в медицину будущего. В частности, предположил, что разные органы выполняют разные функции. Это была великая идея – дифференцировать человеческие органы подобно машинам, каждая из которых выполняет в организме свою задачу. Сегодня одна из задач нейробиологии — выяснить, как работают разные части мозга. На протяжении столетий нейробиологи все более детально описывают роль отдельных систем мозга в нашей психической жизни. Гален в духе редукционизма не разделял физическое и психическое, хотя и полагал, что душа бессмертна. Как мы еще увидим, выдающиеся прародители современной нейробиологии порой забывали свою строгую логику, и в выводах их теории ни с того ни с сего вырисовывались потусторонние образы. Гален всю жизнь твердо верил в приоритет личных наблюдений и практики над устоявшимися учениями, однако не всегда следовал своему убеждению. Его система познания зиждилась на уроках философии, полученных от таких учителей, как Платон, Аристотель и Стойки, И, чтобы сформулировать общую теорию медицины, он объединял и сопоставлял философские знания. Тем не менее, эффект, который он произвел на медицину последующих 13 веков, вероятно, расстроил бы его до слез. Более тысячи лет к открытиям Галена относились словно к священному писанию. В новой христианской церкви отдельные положения его теории воспринимались как догматы. В ветхом Завете говорится, что душа умирает вместе с телом. То же самое утверждал и Аристотель. Но у христиан был иной взгляд на душу. В их вере душа была бессмертна и существовала независимо от жизни тела. Того же мнения придерживались Платон и Сократ. Несмотря на то, что Гален не различал духовные и телесные, его идея о душе в наполненных воздухом желудочках В стороне от грешного и чувственного тела пришлась христианам по вкусу. И церковь приняла это как доктрину о местонахождении в организме бессмертной и нематериальной души. Физические ощущения таились в переднем желудочке, осознание в среднем, а память помещалась сзади. С самого раннего древнегреческого периода и далее, в период влияния Галена, Размышляя о природе человеческой сущности, мы на семнадцать столетий погрязли в полной неразберихе идей и теорий. Все дискуссии шли в основном на тему души, а не разума, и уж точно не на тему сознания. Платон и Сократ ратовали за бессмертную тройственную душу, в которой есть разумная, эмоциональная и вожделеющая компоненты. Аристотель тоже наделял настройственной душой, однако же не бессмертный. Первые исследователи, изучавшие мозг и общую анатомию, вновь вернулись к бессмертию души, но при этом не различали психику и физиологию. Идеи чрезвычайно живучи даже несмотря на развитие науки. Как мы увидим, эти примитивные концепции дошли и до наших дней. В преддверии идеи Декарта и дуализма души и тела. Труды Галена не подвергались сомнению вплоть до XVI века, когда их стал изучать Андреас Визалий, молодой анатом из Университета Падуи. Сравнив результаты собственных исследований в прозекторской с рисунками Галена, Визалий крепко задумался. К счастью для него и современные науки, над ним не давлели запрета на вскрытие, и местный суд без тени сомнения снабжал его трупами, казненных преступников. Вязали понял, что Гален не только никогда не анатомировал тело человека, но и вовсе ошибался во многих анатомических вопросах. У Вязалия не было удобных инструментов для вскрытия черепа и исследования мозга. Он попросту распиливал его сверху донизу, буквально рвал на куски, как будто резал тупым ножом шарик моцареллы. Тут-то и выяснилось одно обстоятельство. Никакого чудесного сплетения не существует. За многие века мы усвоили чрезвычайно важный урок: надо всегда проверять и перепроверять старые теории. Несколькими годами раньше в университете Болоньи другой анатом Никола Масса обнаружил, что желудочки мозга заполнены вовсе не эфироподобными духами, а жидкостью. А вязали увидел, что это отнюдь не те безупречно ровные сферические камеры из плоти, которые описывал Гален. В трудах Галена было столько неточностей, что Визалий счел нужным, так сказать, переписать, а вернее перерисовать все заново. В 1543 году вышел его трактат под названием «О строении человеческого тела в семи книгах» с иллюстрациями, выполненными учениками венецианской мастерской Тициана где скелеты, как голые, так и обтянутые мышцами и кровеносными сосудами, разгуливали с тросточками на фоне прекрасных итальянских пейзажей, стояли в непринужденных позах, прислонившись к деревьям или колоннам и даже разглядывали лежащие на конторке книги. Издание имело грандиозный успех, особенно среди студентов. Вязали и снял шкуры с множества трупов, но хотел сберечь свою собственную. В организме не нашлось какой-либо системы, предназначенной для облагораживания жизненных духов и превращения их в духи животные. Мало того же, лудочки мозга, где якобы помещалась душа, вовсе не были наполнены воздухом и не отвечали церковному описанию. Вязали не усомнился ни в вере, ни в бессмертии своей души, однако понял, Сколько вопросов возникнет к нему у священников, если он оспорит официальную христианскую доктрину в эпоху Инквизиции? Это было бы крайне рискованно. Вязалий предположил, что душа, ощущение, разум и память помещаются в самом мозге, а не в желудочках, но, хорошенько поразмыслив, предпочел не поднимать шум. Исследования конца XVI века подлили масло в огонь. В той же падуе Галилей не только пересмотрел аристотелевскую и библейскую геоцентрическую модель Вселенной, но и доказал с помощью математики, промеров и экспериментов, что Аристотель ошибался. В завершении всего Галилей заявил, что законы природы, то есть те, что управляют физическим миром, это законы математические или законы механики. Его обвинили в вольной трактовке Библии, предали суду Святой Инквизиции, заставили прекратить рассуждения о Солнце и посадили под домашний арест. Но в Париже появились новые гипотезы. Галилея поддержал еще один математик, а также богослов, философ, теоретик музыки и монах Марен Мерсен. Он жил в монастыре Благовещения, и к нему частенько приезжали побеседовать видные ученые и философы со всей Европы. Кроме того, он вел обширную и обстоятельную переписку. И Мерсен пришел к выводу, что церкви, если она хочет выжить в борьбе с новой наукой и еретическими протестами, придется принять и усвоить механистическую картину Вселенной. Господь с равным успехом мог бы править как антропоцентричной Вселенной, так и Вселенной, которая подчиняется созданным им же законам. В конце концов, если подумать, почему бы ему, при его-то мудрости, не создать Вселенную так, чтобы все в ней работало само собой, без техподдержки. К научной дискуссии присоединился еще один француз, философ, математик, естествоиспытатель и священнослужитель Пьер Гассенди. Он тоже придерживался мнения, что мир состоит из атомов. Впервые в западной культуре эту гипотезу выдвинули Левкип и Демокрит в V веке до нашей эры Считалось, что атомы неделимы и неизменяемы, а окружает их вакуум. Атомы пребывают в постоянном движении и различаются величиной и формой. Они могут соединяться, образуя молекулы, как называл новые частицы Гасинди, а эти различные молекулы тоже обладают специфическими формой и свойствами. Все макроскопические структуры в мире состоят из разнообразных атомов. Гасинди не видел тут ни малейших признаков кромолы. Атомы, как и все прочее, создал Бог. Но вот с постулатом о двух типах души у Гасенди вышла осечка. Одна душа, способная к чувственному восприятию, состояла из атомов, выступала заодно с нервной системой и мозгом, могла испытывать радость и боль, принимать решения. При этом Гасенди решительно утверждал, что ни в каком сочетании атомы не могут заниматься самоанализом и воспринимать что-либо помимо физических ощущений. Следовательно, заключил он, человек должен обладать душой другого рода, разумной и нематериальной. Однако эта душа не существовала сама по себе. Гасенди считал, что на протяжении всей жизни она тесно связана с телом и в своем восприятии внешнего мира, зависимо от него. Но в момент смерти эта душа на самом деле бессмертная, покидает тело. И здесь на сцену выходит молодой Рене Декарт, философ, математик и рационалист, участник научных диспутов у Мерсена и поборник идеи о том, что физический мир состоит из частиц и работает как машина. Он был щеголем, любил тофту, перья и шпаги и частенько выгуливал свои наряды в парижских садах, где в те времена уже появилось некое подобие диснейлендского музыкального аттракциона «Этот маленький мир». Автоматы, которые производила в движении вода, перемещались, издавали звуки и играли на музыкальных инструментах. Они начинали работать, когда люди, прохаживаясь по аллеям, наступали на плитку и тем самым включали хитроумный механизм. Сегодня мы назвали бы такие автоматы роботами, но и в те годы они были уже достаточно широко распространены. Безусловно, такое развлечение нравилось большей части публики. Однако для философа Декарта прогулка в парке имела особое значение, потому что он и облачался в тофту с перьями. Он знал, что человекоподобные роботы — это машины, а оживляют их внешние силы. Со стороны же казалось, будто они двигаются осознанно и по своей воле. У Декарта зародилась мысль, что и в наших организмах некоторые функции осуществляются точно так же. Принцип наших рефлексов таков. В окружающей среде находится внешний раздражитель. Под его воздействием в нервной системе что-то происходит, в результате чего возникает предусмотренная двигательная реакция. Не нужен никакой технический директор, не нужна душа. Кроме того, Декарт не имел в виду только моторные рефлексы, они могли быть также эмоциональными или когнитивными, например, память. Если уж вы пошли по аллее мышления, у вас есть все шансы встретить на своем пути бесконечно разнообразные теоретически возможные варианты поведения, обусловленные рефлекторными реакциями на внешние раздражители. Но вместе с тем рефлекторные реакции предопределены, то есть стимул X всегда вызывает отклик Y. Эта теория казалась Декарту правдоподобной, если речь шла о машинах, но люди — совсем другое дело. Без свободной воли, без произвольного выбора, без личной ответственности за свои действия, без нравственных норм и греха, Примитивные механизмы — это уже чересчур. Декарт не стал предаваться бессмысленному, экзистенциальному отчаянию и принялся уверенно развивать свою теорию, которая перевернула мир. Однако биологическая наука уже пострадала. Как указывает выдающийся биолог-теоретик Роберт Розен, Что такое живой организм, объяснить невозможно, зато легко описать, на что он похож. Розен считает, что Декарт воспринял все наоборот. Он проследил связь между автоматами и организмами, которые они имитировали, но в обратном направлении. Он увидел только то, что при подходящих условиях автоматы иногда становятся подобны живым существам. Отсюда он сделал вывод, что... Жизнь сама подобна работе автомата. Так родилась метафора машины, возможно, главная концептуальная идея даже в современной биологии.